Глава первая. В Ялике с Леди Вейн. Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что уже сообщалось в газетах о гибели Леди Вейн. Всем известно, что через десять дней после выхода из Кальяо она наткнулась на отмель. Семь человек экипажа спаслись на Баркасе и были подобраны восемнадцать дней спустя английской каноняркой Миртл. История их злоключений стала так же широко известна, как потрясающий случай с Медузой. На мою долю остается только добавить к уже известной истории гибели Леди Вейн другую, не менее ужасную и, несомненно, гораздо более удивительную. До сих пор считалось, что четверо людей, пытавшихся спастись на Ялике, погибли. Но это не так. У меня есть неопровержимое доказательства. Я один из этих четверых. Прежде всего, я должен заметить, что в Ялике было не четверо, а только трое. Констанс, про которого писали, что его видел капитан, когда он прыгал за борт, да и марта от 17 марта 1887 года, к счастью для нас и к несчастью для себя, не добрался до Ялика. Выбираясь из путаницы снастей у сломанного бушприта и готовясь кинуться в воду, он зацепился каблуком за какую-то снасть. На минуту он повис вниз головой, а потом, падая, в воду ударился, плававшее в волнах бревно. Мы стали грести к нему, но он уже больше не показывался на поверхности. Пожалуй, он все же не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя. У нас был только маленький бочонок с водой и несколько отсыревших сухарей. Так неожиданно произошла катастрофа и так плохо подготовлен был корабль. Решив, что на баркасе припасов больше, хотя, как видно, это было не так, мы стали кричать, но наши голоса не долетали до баркаса, а на следующее утро, когда рассеялся туман, мы его уже не увидели. Кстати, осмотреться не было возможности из-за качки. По морю гуляли огромные валы, нечеловеческих усилий стоило держаться против них. Со мной спаслись еще двое. Хельмор, такой же пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не знаю, коренастый, заикающийся человек невысокого роста. Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали от голода и нестерпимой жажды после того, как выпили всю воду. Через два дня море утихло и стало гладким, как стекло. Едва ли читатель сумеет представить себе, какие это были восемь дней». Счастлив он, если память не рисует ему подобных картин. На второй день мы почти не говорили друг с другом и неподвижно лежали в шлюпке, уставившись вдаль или глядя блуждающими глазами на то, как ужас и слабость овладевают всеми. Солнце пекло безжалостно, вода кончилась на четвертый день. Нам мерещились страшные картины, их можно было увидеть в наших глазах. Если не ошибаюсь, на шестой день Хельмор заговорил наконец о том, что было у каждого из нас в на уме. Помню, мы были так слабы, что наклонялись друг к другу и едва слышно шептали. Я всеми силами противился этому, предпочитая прорубить дно шлюпки и погибнуть всем вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулам, но я оказался в одиночестве. Когда Хельмор сказал, что если мы примем его предложение, у нас будет что пить, матрос присоединился к нему. Все же я не хотел бросать жребий. Ночью Хельмор все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними. Утром я согласился с предложением Хельмора, и мы бросили полупенцевик, чтобы жребий решил нашу судьбу. Реби пал на матроса, но он был самый сильный из нас, и, не желая умирать, кинулся на Хельмера. Они сцепились, и оба привстали. Я пополз к ним по дну шлюпки, чтобы схватить матроса за ногу и помочь Хельмеру. Но в эту минуту шлюпку качнуло, матрос оступился, и оба упали за борт. Они пошли ко дну, как камни. Помню, я засмеялся, сам удивляясь этому. Не знаю, сколько времени я пролежал. думая только о том, что если б я был в силах встать, то он напился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. Потом я увидел, что на горизонте показался корабль, но продолжал лежать с таким равнодушием, словно это был мираж. Я, по-видимому, был невменяем, но теперь помню все совершенно отчетливо. Помню, как голова моя качалась в такт волнам, и судно на горизонте танцевало перед моими глазами. Помню, я был убежден в том, что уже умер, и думал, какая горькая насмешка, корабль подойдет слишком поздно и подберет лишь мой труп. Мне казалось, что я лежал так бесконечно долго, опустив голову на банку и глядя на судно, плясавшее в волнах. Это была небольшая шхуна, она лавировала, описывая зигзаги, так как шла против ветра. Мне даже не приходило в голову пытаться привлечь ее внимание, и я не помню почти ничего после того, как увидел борт подошедшего судна и очутился в маленькой каютке. У меня осталось лишь смутные воспоминания о том, как меня поднимали по трапу, и кто-то большой, рыжий, веснущий смотрел на меня, наклонившись над бортом. «Помню еще какое-то...» Смуглое лицо со странными глазами, смотревшими на меня в упор. Но я думал, что это кошмар, пока снова не увидел их позже. Помню, наконец, как мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот и все, что осталось у меня в памяти.